Глава третья Слова, так легко слетевшие с губ Александра, наполнили сердце Марины болью и смятением, а будущее пугало своей неизвестностью. Совсем не это ожидала услышать девушка, надеющаяся на прекращение дурного сна, в котором неожиданно оказалась. «Жить дальше?» — переспросила, сжав кулаки. «Как? Вы хоть понимаете, о чем говорите?» «Несомненно», — спокойно ответил Александр. «И прекрасно осознаю, что сейчас вам трудно принять свою судьбу». «Какую еще судьбу?» Марина сорвалась на крик, чувствуя, как удушающая волна паники укутывает непроницаемым коконом. «Боже, это какой-то кошмар! Нереальный сон, и мне нужно только проснуться. все будет хорошо!» «Лара, Марина!» «Нет!» — девушка предостерегающе выставила ладонь. «Не хочу ничего слышать и знать. Нужно проснуться!» она ущипнула себя за руку и громко ойкнула от боли это еще ничего не значит голос прервался из за подступающих к горлу рыданий бывают и такие кошмары наверное полностью поглощенная переживаниями она забыла следить за происходящим вокруг поэтому и не заметила как собеседник оказался рядом марина обратила на него внимание лишь почувствовав как широкие ладони сжали ее плечи спи Раздался тихий приказ, и девушка провалилась в спасительную тьму. Александр осторожно подхватил на руки обмякшее тело и недовольно пробормотал. «Насколько помню, с Алаисой было куда проще». Неся спящую девушку в гостевые покои, он раздумывал над своим следующим шагом. Граф не мог сказать, что беседа прошла совсем уж плохо, но и не так радужно, как ему хотелось бы. «Значит, завтра нужно будет закрепить результат». «Хотя не стоило и сомневаться, и Номерянка не успокоится. И Алексу, как совершенно постороннему и незнакомому человеку, она вряд ли поверит. Зато такой же гостье из другого мира вполне. Нужно поговорить с Максом и Алаисой, решил Мак, укладывая свою ношу на кровать. Укрыв девушку легким покрывалом, он присел рядом и вновь пристально вгляделся в ее лицо, будто это могло помочь ему решить надвигающиеся проблемы. Протянув руку, Алекс прикоснулся кончиками пальцев к одной из прядей, обрамляющих красивое с правильными чертами лицо. Волосы льняного оттенка, пусть и немного растрепанные, мягкие и приятные на ощупь. Аккуратные дуги бровей и длинные ресницы казались шелковистыми, а глаза, насколько помнил Мак, чисто голубого цвета, как море у белоснежного песчаного пляжа. Загорелая кожа придавала и намерянке особое очарование, делая ее облик солнечным и теплым, что выгодно выделит Марину на фоне бледных белокожих лар, опасавшихся солнца, как огня. Узнать, каким даром она обладает, развить этот дар. Принялся мысленно перечислять маг, вновь поправив покрывало. Помочь адаптироваться в нашем мире, выдать замуж. Всего ничего. Хмыкнув, что в ночной тишине спальни прозвучало очень громко. Алекс отправился к себе. Не мешало бы поспать перед вторым раундом общения с номерянкой. А в это время, относительно недалеко от курортного городка, в морских волнах плескался красавец-дракон. Он то нырял под воду, то мирно возлежал на поверхности, любуясь ясным звездным небом, а еще иногда к чему-то прислушивался и громко фыркал. «Тирион, как там твой ученик?» раздался голос Лаитана, ледяного дракона. «Почти смирился со своей участью», — ответил водный и вновь прислушался. «А он умнее своего братца», — одобрил Лейтан. «Посмотрим», — фыркнув, Тирион скрылся в морской глубине. «Вернулась, вернулась, сестра наша! Сестра, помоги, разбуди нас! Сестра!» Следующее пробуждение Марины ознаменовалось громкими криками за окном спальни. Спросонья она решила, что это вновь пришла ругаться теткина на противная соседка Баба Нюра. Но спустя пару мгновений девушка вспомнила ночной разговор, и сердце сжалось от тоски и безысходности. Марина перевернулась на живот и зарылась лицом в подушку, глухо застанав. Казалось, еще немного и завоет, стараясь избавиться от переполнявших ее эмоций но возмущенный женский голос неожиданно перебил весь настрой, и Марина непроизвольно прислушалась к происходящему. «Его уже четыре дня нет», — возмущалась незнакомка. «Вдруг с ним что-то случилось, а вы?» Кто-то ответил, но так тихо, что Марина не сумела разобрать слов. Движимая любопытством, все же это люди другого мира, она встала с кровати и на цыпочках прокралась к окну. Осторожно выглянув на улицу, увидела во внутреннем дворе дома привлекательную женщину, гневно тычащую в кого-то ажурным зонтиком. При этом движении легкая ткань ее платья еще выразительнее облегала пышную грудь, а темные локоны, забранные в высокую прическу, забавно подпрыгивали. Лара, Тонья, я абсолютно уверен, что с моим господином все хорошо, повысил голос, скрытый от взгляда мужчина. Значит, он от меня прячется вынесла вердикт разгневанная женщина. А Марина даже посочувствовала неизвестному господину. «Лар Александр ни от кого и никогда не прятался», парировал с достоинством в голосе. «Если он не может вас принять, значит, хозяин занят». «Кем это он так занят?» прошипела особа, окончательно выведенная из себя. «Той полуголой девицей, что вывалилась из портала на наш стол». «Ну, положим, стол мой личный». Прошептал кто-то на ухо Марине и быстро зажал ей рот. Тише, не дай боги услышат. Пока ее оттаскивали от окна, девушка успела понять, что явился ночной собеседник, и когда он ее отпустил, неожиданно для себя укоризненно сказала: И все-таки вы прячетесь? Я действительно был занят, с обиды в голосе заявил Александр, а взгляд его синих глаз был слишком уж честным. И часто у вас так бывает? полюбопытствовала Марина, отойдя от мужчины и осматривая комнату на предмет, чем бы прикрыться. Ночью ей было не до того, а при солнечном свете она почувствовала себя довольно неуютно. Не то чтобы рубашка просвечивала, но осознание факта, чья она и что под ней ничего нет, вызывало чувство дискомфорта. «Так нагло», — уточнил Александр, направившись к шкафу. «Если честно, впервые. Обычно Лары не ведут себя как торговки на рынке». «По крайней мере, не при слугах». Достав халат, он протянул его гости. «Но не стоит беспокоиться, вас она не потревожит. Лара Марина, может, вы приведете себя в порядок и доставите мне удовольствие, разделив завтрак?» Марина слегка зависла, пытаясь уследить за сплетениями речи. Она с утра всегда была немного рассеяна. Родственники и близкие друзья прекрасно об этом знали, поэтому предпочитали ее не трогать, пока девушка окончательно не проснется, или же общались с ней короткими фразами. «Завтрак — это хорошо», — пробормотала она и тряхнула головой. «Только я не могу разгуливать по чужому дому в халате». Алекс еле сдержался, чтобы не ляпнуть «этот дом и не такое видел». Бабушка точно не оценила бы. «Здесь есть несколько платьев», — пояснил он, указав на шкаф. «Они простого покроя, но должны вам подойти». «Также моя экономка подобрала вам туфли и... все, что еще может понадобиться. Позже вы сможете заказать более подходящую вашему новому статусу одежду». «Это какому?» — мысленно удивилась Марина. «Попаданскому?» «Почему вы мне помогаете?» «Об этом мы поговорим немного позже. Поверьте, вам не стоит бояться меня». Оставшись одна, девушка осмотрелась, пытаясь найти тазик и кувшин с водой. Она как-то быстро смирилась с тем, что в этом мире могут отсутствовать привычные блага цивилизации. А судя по одежде той крикливой Лары и самого Алекса, вполне могло так и быть. Не найдя нужных ей вещей, Марина решительно подошла к ближайшей двери, рассудив, что в таком богатом доме могла быть и отдельная умывальная комната, повернула ручку, осмотрела открывшийся вид и с облегчением выдохнула. Перед ней предстала вполне обычная ванная комната, И только винтажные картины вносили свое очарование. Вздохнув и загнав подальше тоску по дому, девушка принялась за исследование баночек, аккуратными рядами выстроившихся на полке. Надписи были совершенно ей непонятны, поэтому содержимое пришлось определять на запах и внешний вид. Но даже с такими задержками Марина справилась за полчаса. По возвращении в спальне обнаружилась посетительница оказавшаяся юной рыжеволосой девушкой с густо усыпанным веснушками лицом. «Кто вы?» — настороженно поинтересовалась Марина, кутаясь в халат. «Меня зовут Кара», — представилась та, изобразив Книксон. «Я ваша горничная». «Моя?» — Марина опешила и с интересом осмотрела это чудо. Платье на каре было строгого покроя, хоть и пошитое из легкой ситцевой ткани насыщенного голубого цвета. Передника и Чепчика не было, что и запутало Марину. Лар Александр назначил меня на эту должность. Кара заметно нервничала, хоть и старалась не показывать вида. Но если вы сами желаете выбрать горничную. Нет, все хорошо, поспешила заверить Марина. Я привыкла обходиться своими силами, поэтому даже не знаю, что вы будете делать. Лара, Марина, обращайтесь ко мне на ты, всполошилась горничная. Хорошо, но тогда и ты. Увидев, что Кара слегка побледнела, Марина замолчала, подумав, как все сложно. «Если вы не хотите, чтобы я помогала вам с одеванием, тогда приберу в комнате», предложила Кара и подошла к кровати. Подавив порыв возразить, Марина только вздохнула и направилась к шкафу. Кто она такая, чтобы вводить в чужом доме свои порядки? Незваная гостья. Хуже того, приживала. У нее ничего нет, не только одежды, но даже элементарных знаний о том месте, в которое ее забросило волей случая. Или это был какой-нибудь бог? От этой мысли Марина замерла перед распахнутыми дверцами, невидящим взглядом, уставившись на одежду. До этого момента девушка ни разу не задумалась, кто повинен в неожиданном переезде из одного мира в другой. Было как-то не до того. Зато теперь вопрос ее сильно интересовал если это действительно кто то разумный то всегда есть возможность договориться лара марина вам помочь напомнила о себе кара увидев что ее новая хозяйка слишком пристально смотрит на принесенные для нее вещи нет нет сама справлюсь спохватилась марина нижнее белье оказалось привычным но с небольшими вариациями например чулки нужно было подвязывать ленточками что смотрелось довольно мило и в то же время эротично Девушка некоторое время крутилась перед зеркалом в ванной, куда ушла переодеваться, пока не вспомнила, что ее ждет хозяин дома. Поэтому белую блузку и горчичного цвета юбку в пол она уже не так пристально рассматривала. Главное, все, что нужно, прикрыто, и больше Марина не чувствовала себя столь же неуютно, как сегодня утром. Кара, ты проводишь меня к. Она слегка растерялась, не зная, как обозначить приютившего ее мужчину. Клару Александру! догадалась горничная, успевшая застелить кровать и теперь протиравшая пыль. «Конечно, идите за мной. Хозяин хотел позавтракать на веранде». «Он не боится, что вновь объявится так крикливая дамочка», подумала Марина, следуя за своей помощницей. «Кстати, что-то давно ее не слышно. Неужели ушла?» Пройдя вслед за Карой по дому и, конечно же, не запомнив дорогу, она оказалась на улице. Марина не знала, который сейчас час, но солнце уже нещадно палило, пропитав воздух зноем. При ее приближении Александр встал из-за стола и молча отодвинул стул, приглашая присесть. «Вы чудесно выглядите», — обронил маг, устроившись напротив гости. Девушка осмотрела свой наряд безразличным взглядом, но ответила «Благодарю». «Сегодня невероятно жарко, но полок, накрывающий веранду, поможет нам позавтракать вполне комфортно». Александр подвинул ближе блюдо с пирожками, словно намекая. Спохватившись и кое-что припомнив, Марина принялась разливать чай, заодно раздумывая, долго ли мужчина будет ходить вокруг да около, или надеется, что она обо всем забыла и покорно примет изменения в своей жизни. «Как вам мой дом?» — тем временем спросил хозяин, с интересом наблюдая за иномерянкой. Не успела рассмотреть. Произнесла-то спокойно, решив проверить, насколько хватит мага. «Вообще-то дом принадлежит моей бабушке», — принялся вдохновенно вещать Алекс. «В последние годы она любит проводить время именно здесь. Вернее, любила. По некоторым причинам ей сейчас пришлось уехать в столицу, расположенную немного севернее. Пожилым людям всегда легче жить там, где теплее», — вежливо согласилась иномерянка и отпила из чашки. Алекс, собиравшийся сделать то же самое, замер и попытался применить слово пожелая Кларе Кассандре. Не получилось. И как только представил реакцию вдовствующей герцогини, то и вовсе поспешил сменить тему, ибо нечего представлять себе всякие ужасы с самого утра. «Касательно нашего ночного разговора», — решительно начал он. «Я действительно при всем моем желании не могу вернуть вас домой. Это знание было утеряно давным-давно». «Но оно было», — возлековала Марина, почувствовав прилив надежды. «Его просто нужно найти. Должны же быть какие-то упоминания...» «Их нет», — Алекс положил белоснежную салфетку себе на колени. «Совсем-совсем?» — уточнила девушка, не желавшая так быстро расставаться с вдруг обретенной надеждой. «Чтобы понять, вам нужно знать историю не только нашего, но и вашего мира. Узнать, как они связаны и...» Лучше всего о связи вам сможет рассказать Алаиса. Кто это? Поинтересовалась Марина, успев представить себе загадочную прорицательницу цыганской наружности. Год назад она также попала к нам из вашего мира. Алекс улыбнулся воспоминанием. Правда, довольно неудачно. Это как? Марина вспомнила свое почти утопление и приземление на твердую поверхность стола оказалась посреди заснеженного поля в легком сарафане и босоножках кажется так вы их называете и как же ее нашли по чистой случайности когда она чуть не умерла от холода зато теперь у нее все прекрасно особенно когда лаису перестали донимать мои поклонницы немного раздраженно подумал граф и она не пыталась вернуться домой сомнением спросила девушка почему же очень хотела даже договорилась кое с кем алекс увидел как в голубых глазах его гости зажегся неистовый интерес но потом она влюбилась в моего старшего брата и отказалась от своих намерений марина не сдержала усмешки нет алаиса отправилась в свой мир вместе с максом мой старший брат пожелал посмотреть на место где родилась и выросла его жена алаиса же хотела повидаться с родными и сказать что с ней все хорошо Александр замолчал, обдумывая следующие слова. Он не сомневался, что и номерянка вряд ли поверит ему, а значит. Я должен буду уехать на четыре дня, а по возвращении привезу с собой Алаису. Пусть она сама расскажет о произошедшем. У них не получилось. Дорога домой оказалась так опасна, зачастила Марина, пытаясь выведать подробности. Нет, Лайтан легко перенес их в нужное место, а потом вернул назад. «Кто такой Лайтан?» Девушка ухватилась за новую ниточку, могущую вернуть ее в привычный мир. «Дракон!» Марина от удивления приоткрыла рот, хотела возмутиться, но сдержалась и, обмякнув на стуле, пробормотала. «Ну да, дракон, куда же без него?» «Я вас еще больше запутал!» Алекс обезоруживающе улыбнулся. «Как я уже говорил, для начала стоит узнать историю нашего мира». «Да, конечно», — не стала спорить Марина. «Только ответьте на мой вопрос. Почему вы мне помогаете?» Этот вопрос был важен. Все же его доброжелательное отношение выглядело подозрительным. Но кто в здравом уме поверит, что абсолютно посторонний человек взвалит на себя такую амбузу, как иномерянка, совершенно не ориентирующаяся в реалиях чужого мира? Вот и Марина не верила, ожидая подвоха. «Во-первых, мне совесть не позволяет оставить девушку в беде. Будничным тоном начал перечислять Алекс. «Особенно, когда она мне чуть ли не на голову свалилась». Не сдержавшись, Марина хихикнула. Пусть она совершенно не помнила своего перехода, зато могла представить, как это выглядело со стороны. А во-вторых, уточнила, не пытаясь скрыть блуждающую по губам улыбку. «Ваш дар. Какой еще дар?» «Не знаю, но очень надеюсь в скором времени узнать». Заверил водный маг и откинул со лба мешающую прядь волос. «Вы красите волосы?» Удивилась Марина, наконец поняв, какая мысль постоянно царапала ее сознание. Некоторые пряди у мужчины были насыщенного синего цвета с перламутровым отливом. Вкупе с остальной черноволосой шевелюрой смотрелось немного необычно, но очень красиво. «Это стихийные пряди», — пояснил Александр, ухватив один локон их цвет указывает на то что мне подвластна водная стихия как необычно а нет не сейчас иначе окончательно запутаюсь марина тряхнула головой разгоняя роящиеся мысли лучше вернемся к моему гипотетическому дару почему вы решили что он у меня есть да еще утверждали что не знаете какой именно потому что у алаисы он тоже есть «Если честно, я надеялся, что вы тоже окажетесь забирающей, но не судьба». «Что забирающей?» — не поняла Марина, переведя взгляд на так и нетронутую выпечку. «Разговоры разговорами, а есть хотелось». Поэтому девушка вновь разлила чай по чашкам и решительно потянулась за пышной булочкой. «Забирающими у нас называют некоторых целителей», — охотно пояснил Александр, придвинув к гости тарелочку с вареньем. «У них невероятно сильный дар». Они могут забрать себе болезнь или боль другого человека, излечивая его. И Алаиса оказалась одной из таких искусников. А ведь во всем мире их всего семеро. Проживав кусочек невероятно вкусной выпечки, Марина спросила. «Почему так мало?» «Видимо, в наказание за то, что несколько тысячелетий назад люди развязали кровопролитную войну против других рас». «Против драконов?» «И против них тоже» хотя драконы и не участвовали в войне, ведь они — хранители нашего мира. Вздохнув, Марина призналась. Я запуталась. «Завтракайте, а я проведу вам небольшой экскурс в историю», — предложил Мак. «Наш мир называется Эдея. Многие тысячелетия назад люди пришли в него из другого мира, спасаясь от разразившейся там катастрофы. Тогда на Эдее уже жили представители других рас, Но по велению богов, переданному через хранителей, беженцам предоставили место для жизни. Я не буду утверждать, что для людей настали спокойные времена. Совсем нет. Долгие века нашу расу считали никчемной и недостойной внимания. Почему? Во-первых, мы живем меньше всех. Не обладающие магическим даром доживают лишь до 180 лет. Ну а маги, в зависимости от силы, от 500 до 900 лет. «Но это же нереально долго», — восхитилась девушка, привыкшая к другим цифрам. «А Лаиса тоже так говорила», — припомнил Александр. «Но по сравнению с другими расами это очень мало. К тому же маги из людей были только потребителями. То есть, другими словами, заполняли резерв, впитывая магические потоки. Тогда как другие расы уже рождались с магическим запасом и могли не только впитывать, но и сами вырабатывать магию». А это априори делало людей ущербными. «Как-то несправедливо», — пробормотала Марина, неодобрительно поджав губы. «Их тоже можно понять. Для других рас мы были нежеланными соседями, которые потеснили исконных жителей мира. А после войны они нас и вовсе ненавидят». «И вы столько тысячелетий живете с этой ненавистью? А если какой-нибудь одинокий путник повстречает представителя другой расы?» «Не повстречает». — заверил маг. — Чтобы спасти нас и их, хранители забрали всех оставшихся представителей старших рас, как мы их называем, и ушли на второй материк. А потом, со временем, они воздвигли сумеречный заслон, разделивший наш мир на две части. Он, кстати, виден со второй веранды. Если хотите, можем сходить посмотреть. — Не откажусь. И с тех пор вы так и живете, разделенные непреодолимой преградой? Или все же через заслон можно пройти? Смельчаки, которые пытались это сделать, познакомились со смертельными объятиями сирин, морских стражей. Больше дураков не нашлось. А кто такие эти сирины? Если не ошибаюсь, аналог ваших сирен. Только наши не ели незадачливых моряков, а просто топили. Какие они у вас разборчивые? Марина передернула плечами из-за прокатившегося по спине озноба. Алекс не успел ничего ответить, так как дверь, ведущая на веранду, открылась, пропуская красивую черноволосую женщину, лет тридцати пяти на вид. За ней семенил дворецкий, старательно пряча недовольство. «Александр, дорогой мой!» — воскликнула незнакомка, протягивая руки к магу. Марина уже решила, что это одна из пассий ее спасителя, сумевшая прорваться в дом. Но слова хозяина ее ошеломили. «Бабушка, рад тебя видеть!» Александр резво поднялся, и заключил женщину в крепкие объятия. «Но будет-будет», — Лара Кассандра отстранилась и перевела взгляд на шокированную иномерянку. «А это и есть наша новая родственница?» «Где?» — подумала окончательно сбитая с толку девушка.